Роза встретить тебя в Саутгемптоне со скорой помощью для мужа. На ближайшее время она сняла подходящую квартиру на первом этаже в Квинсгейт. Мечтаю увидеть тебя, Флэк. — Я почувствовал себя лучше, когда ты получила телеграмму, — объявил Тревор. — Приятно знать, что нас ждет дом. Великодушно со стороны этого парня проявить такую заботу. «Именно о нем ты отзывался так грубо и не хотел видеть его в Кейптауне», — напомнила Андра. Она ужаснулась тому, каким тоном все это произнесла. «Нельзя позволять несчастью превращать себя в злобную особу. Она никогда не была злюкой, а поскольку ей предстоят еще долгие дни рядом с Тревором, нет смысла в озлоблении. Но при одной только мысли о квартире в Квейнсгейт, о будущей жизни с Тревором, сердце ее жалось. «О, Боже! Последний вечер на корабле!» Завтра она простится с Фреем и с надеждами на счастье. Она должна покинуть его еще раз, и сейчас это будет куда тяжелее. Андра лучше узнала его. Они стали так близки, у них общие вкусы. Он был не только потрясающим возлюбленным, но и нежным другом. Они смеялись одинаковым шуткам, угадывали желания друг друга. Иногда вечерами он ставил пластинки, которые оба любили, давал ей книги, и на следующий день они подолгу о ней говорили. Он мог облегчить даже головную боль. Когда она хотела видеть его страстным, то губы его и руки были сильны и желанны, а когда она уставала и чувствовала депрессию, он тихо сидел рядом, даря покой и уверенность. Но всему этому наступал конец. Сегодня последний вечер, который они проведут вместе. Конечно... Им не следовало бы сейчас встречаться, но Андра надеялась, что поведет себя с величайшей осторожностью, и Тревор ни о чем не узнает. Вечером был прием. Последняя ночь на борту. Прощальный ужин и танцы. Андра почти не принимала участия в развлечениях. Молча сидела рядом с инвалидным креслом Тревора, Она помнила, что он когда-то любил танцевать и понимала, как ему сейчас тяжело. И вдруг подошел капитан корабля в темно-голубой форме, которую носили офицеры в это время года, и пригласил ее танцевать. Фрей потом объяснил, почему сделал это. Тревор посчитал бы странным, что капитан, который танцевал в тот вечер едва ли не с каждой женщиной, именно ее не пригласил. Пойти на этот танцевальный вечер Андру уговорил, разумеется, Тревор. Но она-то знала, что потом, когда все кончится, он будет ворчать и мучить ее. Оркестр играл вальс. Фрей подчеркнуто выдерживал дистанцию. Глаза всех присутствующих следили за ними. Она поняла по движению его губ. «О, моя дорогая, ты прекрасно вальсируешь, и я так люблю тебя!» Она ответила «И я люблю тебя!» «Как чудно танцевать с тобой!» Фрей смотрел на нее. На Андре было прилегающее платье из бледно-голубого шелка, Оно очень ей шло. Нежная кожа Андры, ее прекрасные глаза и ласковый взгляд волновали его. «Ты очаровательна!» — хрипло сказал Фрей. «Не знаю, что я буду делать без тебя. Будешь работать и жить так же, как я!» — выдохнула Андра. Музыка смолкла. Все аплодировали. Андра ощущала подозрительный взгляд мужа. Одному богу известно, какие ужасные мысли роились в его голове. Мне нужно вернуться к Тревору. Пожалуйста, проводи. Но ты придешь позднее? Приду. Когда? Долго еще ты должен оставаться на танцах? Я уйду около одиннадцати. Я сделаю то, чего не делала никогда. Я дождусь, пока Тревор заснет. «А потом приду к тебе. Обычно на ночь он принимает снотворное, и первые пару часов спит достаточно крепко. Я надену брюки и свитер, и проскользну к тебе. Я предупрежу дежурного офицера, чтобы меня не беспокоили. До свидания. Поклянись, что придешь». На мгновение ее глаза вспыхнули из-под длинных ресниц. «Я расплачусь». Он отвел ее к мужу, поклонившись, пожелал Тревору спокойной ночи и направился пригласить другую партнершу. Тревор кипел. «Твой капитан не в очень-то хорошем настроении? Почему ты называешь его моим?» спросила она с раздражением. «О, сегодня я внимательно следил за тобой, дорогая». Во время вальса вы просто пожирали друг друга глазами. «Ну и пусть», — подумала она, — «нужно платить за краденное счастье». Она изо всех сил старалась оставаться спокойной, слушая упреки Тревора. «Я уверен, что у тебя была интрижка с этим парнем еще на том корабле. Знаешь, это подло. И сейчас, когда я в таком положении...» и так далее, пока ее нервы не натянулись, как струна, грозящая лопнуть при следующем прикосновении. Наконец она встала. «Если тебе больше нечего сказать, я иду спать. Хорн тебя привезет». «Нет, я пойду с тобой», — начал Тревор, но потом раздумал. «Ладно, останусь». Я вижу кое-кого, кто более интересуется мной, чем ты. Она идет, чтобы поболтать со мной. Ею оказалась одна из молодых австралийских девушек, которая крутилась около Тревора в первые дни путешествия, но в последнее время куда-то пропала. Это была привлекательная блондинка с длинными волосами. Она носила туфли на высоких каблуках и черные шелковые чулки. Девушка выпила много шампанского, чувствовала себя готовой для разнообразия пообщаться с красавцем-инвалидом. Она присела около него, взяла за руку и со вздохом посмотрела на Андру сквозь накрашенные ресницы. «Бедняжка! Он не может танцевать! Можно мне посидеть здесь и развлечь его, миссис Гудвин?» «Пожалуйста!» — проговорила Андра с натянутой улыбкой. «Ты очень добра, дорогая. Это как раз то, что мне нужно. Моя жена относится ко мне зверски». Бледная и напряженная Андра вышла. В каюте она легла на койку, ощущая нервную дрожь, и спрятала лицо в подушку. «Завтра снова начнется ее обычная жизнь с Тревором. И так будет всегда». После сегодняшнего вечера она больше никогда не увидит своего любимого. Скоро ли Хорн привезет Тревора? Сможет ли она переодеться и ускользнуть к Фрею? А что, если Тревор не примет снотворное, и ей не удастся выбраться? Вдруг она не сможет провести эти последние желанные часы с любимым? От беспомощности и отчаяния Андра колотила кулаками по подушке, Хлынули слезы, Все тело сотрясали рыдания. Когда муки ее стали невыносимы, Хорн вкатил коляску Тревора в каюту. Услышав скрип коляски, Она быстро встала И, взяв брюки и свитер, Закрыла с ванной, чтобы переодеться. К тому времени Как Тревор лег в постель, а Хорн ушел, Андра сумела немного успокоиться. Взволнованная, бледная, она пристала перед мужем и спросила, хочет ли он еще чего-нибудь, кроме снотворного. Тревор выпил слишком много шампанского, лицо его покраснело, он вел себя шумно и развязно. «Забери свои таблетки, жена хочет, чтобы я уснул». А вот мои подружки предпочитают, чтобы я бодрствовал. Он засмеялся. Эта жена хотела бы исчезнуть навсегда, если ты будешь так упрям, напряженно сказала Андра. Он скорчил гримасу. Очень ты сегодня злая. Уже полночь я устала. Непонятно от чего, ничего не делаешь весь день. Она закрыла глаза, впившись ногтями в ткань одежды. «Послушай, Тревор, если ты не прекратишь издеваться надо мной, я уйду и не вернусь, даже если мне придется спать на палубе». Он рассмеялся и зевнул. «Иди к черту, дай мне таблетку».